В одной из последующих встреч провидица поинтересовалась у руснака местонахождением его родителей. Сейчас они находятся в Воронеже, где же им еще быть? э не они сейчас у тебя в столице России, Москве. Валентин Митрофанович не мог даже представить такое и решил было, что ясновидение на сей раз подвело носительницу этого дара. Но каково же было его удивление? Когда, вернувшись в гостиницу и позвонив в свою московскую квартиру, он услышал голос своей матери. Родители совершенно неожиданно приехали в Москву по делам, а Сидоров этого и не знал. В конце 1979 года автор «Семи дней в Гималаях» снова встретился с пророчицей, и опять его представила Людмила Живкова. В «Вангелие...» не умеющая, как мы уже знаем, хитрить и лукавить, призналась, что совершенно не помнит этого визитера, но потом опять настояла на необходимости посетить Ленинград. Писатель был немало удивлен настойчивым повторением одного и того же вопроса. Вот какой ответ приводит он в своей книге. «Там много погибших, души их молятся и создают очищенное пространство», И в этом очищенном пространстве будут проявляться выдающиеся духи. В духовном отношении Ленинград сегодня выше Москвы. А тот факт, что город переименован в Санкт-Петербург, был встречен ею с одобрением. Царь Петр обрадуется такой перемене. Много еще интересных сведений содержит книга Валентина Сидорова, но, к сожалению, Ввиду ограниченности объема я не могу привести большую часть. Остановлюсь лишь на одном факте. Иванга и ее высокопоставленная подруга были большими ценителями творчества Николая Рейриха и учения «Агни-йога». Решив проверить в очередной раз провидицу, писатель спросил у нее, какого цвета глаза у этого известного художника. Не исключено, что он хотел просто пошутить над ней, ведь широко бытовало мнение, что они черные или карие. Но шутка не удалась. Старушка, даже не думая, ответила, «Синие-синие, небесные, как у Христа». Не торопись дописывать к нему. Такие слова провидицы были обращены к Леониду Леонову известному русскому писателю. Он был гостем Ванги не один раз и всегда беседовал с ней задушевно, веря в ее предсказания. Когда он работал над очередным романом, Ванга предрекла ему, что рукописи сгорят в огне. Писатель, не поверивший пророчеству, решил подстраховаться и перевез материалы с дачи, где он обычно работал, в городскую квартиру. Но... Именно в городской квартире возник пожар, и все рукописи действительно сгорели. В начале 70-х годов Леонид Максимович, имевший в Болгарии хорошего знакомого, попросил его передать ясновидящее письмо. О чем в нем шла речь? Дело в том, что Леонов в 1939 году начал писать роман «Пирамида», написанное Многократно переписывалось и дописывалось, но автор оставался недоволен романом. Наконец он решил совсем уничтожить почти готовую к изданию рукопись, но посчитал нужным посоветоваться с Вангелией.